Приказы, брат, не подлежат обсуждению, их надо исполнять. А вы ещё борьбу какую-то затеваете. Какая может быть борьба, когда вы вступаете в пререкания из-за каждого пустяка? На Бартора спорявший я, ясно. Спышка била, не произвела на полмагника ни малейшего впечатления. Он досказал до конца, что у него было на душе и ушёл. Бил что-то пробормотал себе под нос, закурил и заметил бледную Карен, стоявшую у дверей хрубки. «Хэлло, золотко», — сказала он, улыбаясь. «Чашечку кофе? Не откажусь. Вид у тебя неважный. Дети не дают выспаться». «Да, как ты вообще справляешься с ними?» «Из-за этого я и пришла к вам. Некоторые совсем заболели. А ведь в трюме есть и беременные женщины». «Знаю, знаю. Я думаю, что надо пустить их на некоторое время на палубу». Он показал вниз, на палубу, забитую людьми до отказа. «Куда?» Я думаю, надо меняться местами. Ах вот ты о чём. Послушай, детка. Мне не хочется отказать тебе, но у меня и же ей других забот полно. К тому же это не так просто. Мы не можем перегонять людей с места на место на этой лоханке. Лицо Карен светилось лаской, и в её голосе не было обиды. Я сейчас спущусь вниз и подниму своих детей на палубу, сказала она. Она повернулась и пошла к двери. «Погоди минутку. Поди-ка сюда. Какая милая девчонка, а поди ж -ка ты какие когти!» Биль почесал небритую щеку. «Ну ладно, где-нибудь поместим, то их щенят. Господи, Боже мой, всем что-то надо. Все пререкание, пререкание, пререкание». Эту ночь Карен провела со своими детьми на корме. В прохладном и чудесном воздухе они сразу мирно заснули. На утро море было гладкое, как зеркало. На рассвете появились ещё несколько сторожевых самолётов, и их по-прежнему сопровождал конвой, отважный и смогулый, к которому они уже успели привыкнуть. Все судно охватило глубокое волнение, когда билл объявил в громпор, что они находятся всего в 24 часах плавания от берегов страны Израиля. Всё возрастающее волнение принесло с собой какую-то странную тишину лившуюся почти до самого вечера. К вечеру Смуглый подплыл совсем близко к Давидовому щиту. Из британского из громкоговорителя Смуглого раздался орущий голос с британским акцентом. "Эй, вы там на судне?" говорит капитан Канингам со Смуглого. "Мне нужно поговорить с вашим капитаном". "Хелло, Смуглый, зарал Белфрай в ответ. В чём дело? Вы хотим послать к вам на борт нашего представителя?" Не надо представителей, говори прямо. Здесь собралась вся наша миспоха, у нас нет секретов. Очень хорошо. Где-то после полуночи вы войдёте в палестинские территориальные воды. К этому времени мы собираемся взять вас на абордаж и отвезти на буксире в Хайфу. Мы хотим согла знать, согласны ли вы с этим или окажете сопротивление. Hello Kenan Gam. Тут вот какая штука. У нас несколько беременных женщин и больных на борту. Не возьмете ли вы их к себе? У нас нет инструкции на этот счет. Вы, значит, согласны, чтобы мы вас оттащили в Хайфу? Куда-куда, вы сказали? В Хайфу. Вот черт, мы, верно, сбились с курса. Это ведь не прогулочный катер с больших озер. Нам придется тогда применить силу. Каннингем, слушаю. Передайте своим офицерам и команде чтобы они убрались к чертям собачьим. Наступила ночь. Никто не спал. Все вглядывались в темноту, чтобы поймать огонек, первый свет Эр-Цесраэль. Ничего не было видно. Ночь была туманная. Не было видно ни луны, ни звезд. Давидов щит покачивала на волнах. Около полуночи какой-то пальмахник, начальник секции, подошел к Карен и похлопал ее по плечу. «Карен», — сказал он, — «пойдем на мостик». Они проложили себе путь между тевами и забрались в штурманскую рубку, где друг на друге сидело человек двадцать, матросы и группорги из пальмахников. Не было видно ни сги, один компас голубовато мерцал в темноте. У штурвала она различала грузный силуэт Билля Фрая. «Все в сборе? Все!» Хорошо, тогда слушайте внимательно. Послышался в темноте голос Била. Я переговорил обо всём с командиром и Пальмаха из команды, и мы приняли следующее решение. Погода нам благоприятствует, берег весь в тумане. У нас имеется запасной мотор, мы можем увеличить скорость до 15 узлов. Часа через 2 мы войдём в территориальные воды. Если погода не изменится, мы попытаемся пробиться к берегу и посадить судно на мель южнее Кейсарии. По рубке пронесся взволнованный шепот. «Удастся ли уйти от военных кораблей? Они примут нас за жар птицу! Пока они хватятся, мы будем уже у берега», — бросил Билл в ответ. «А как с радарными установками не попадем ли мы на экран?» «Пожалуй. Мы вряд ли они отважатся подплыть так близко к берегу. Посадить крейсер на мель слишком большой риск. А как английский гарнизон на берегу?» Мы установили связь с Пальмахом, они ожидают нас. Я уверен, они зададут англичанам жару. Все вы прошли в лагере соответствующую подготовку и, стало быть, знаете, как нужно вести себя во время высадки. Вы знаете, на что мы идем и что надо делать. Карен и вы двое, которые с детьми, подождите лучше здесь до особого распоряжения. Вопросы есть? Вопросов не было. Предложения есть? Предложений тоже не было. Ну тогда с Богом, ни пуха вам, ни пера. Глава 17. Ветер со свистом гнал туман вокруг древней и заброшенной гавани Кесарии с её руинами, развалившимся молом и заросшим мхом пристанью, служившей портом ещё за 4 века до нашей эры. Пять долгих столетий Кесария, построенная Иеродом в честь Цезаря, была столицей Римской Палестины. От неё остались одни развалины. Ветер свистел над водой, вздымал её смерчем и обрушивая на скалы выступающие далеко в море. На этом месте восстание евреев против римских притеснителей завершилось резнёй 20.000 евреев, и здесь же был казнён их духовный вождь Раби Акива, поднявший свой народ на борьбу за свободу под под знамёнами баркохбы. Всё так же лениво текла в море речушка на берегу, который римляне заживо содрали с Акивы кожу. Несколько метров к югу от развалин стояли первые дома еврейского рыболовецкого кооператива. Сдот-Ям, морские нивы. Этой ночью никто из рыбаков и их жен не спал. Они сидели на развалинах и, затаив дыхание, напряженно вглядывались в море. Их было человек двести, и столько же было с ними пальмахников. На древней башне Друза, выходящей далеко в море, мигнул сигнальный фонарь, и все насторожились. На борту Давидова щита Билл Фрай зажал в зубах окурок сигары, и его руки застыли на штурвале ветхого судна. Он медленно подходил зигзагами, обходя коварные рифы и течения. На палубе беженцы прильнули к перилам и готовились к высадке. Давидов щит содрогнулся и затрещал, ударившись деревянными боками о подводную скалу. В воздух поднялась единственная сигнальная ракета. Началось... Все полезли через борт, в воду доходившую до плеч, и борясь с волнами, начали добираться дюйм за дюймом к берегу, находящемуся на расстоянии всего нескольких сотен метров. Когда вспыхнула ракета, рыбаки и пальмахники, ожидавшие на берегу, выскочили из-за прикрытия и бросились в брод навстречу беренцам. Многие спотыкались, попадали в глубокие ямы, их опрокидывало волной, бросало об скалы, но ничто не могло остановить людей. Наконец оба потока встретились. Сильные руки людей с берега схватили беженцев и подотащили их на берег. Скорее, скорее, кричали они: "Снимайте своё барахло и надевайте вот это. Выбросите все документы. Кто оделся, давайте за нами. Давай, давай, давай, тише, не шумите. Никакого огня". Беженцы сбросили с себя мокрую одежду и надели синие рыбацкие комбинезоны. Не собирайтесь кучками разводись. Карен стояла на палубе Давидова щита и одного за другим передавала пальмахникам детей. Их переносили на берег и тут же возвращались. Нужно было быть на редкость крепким и выносливым, чтобы переносить детей по такой волне. «Скорее, скорее!» Некоторые припадали к священной земле, целовали ее и рыдали. «Потом, потом, еще нацелуетесь, давайте скорее!» Билл Фрай стоял на мостике и орал в мегафон. С чего за час почти все покинули судно. Осталось только несколько десятков детей и группорги.